Глава семнадцатая. Джон, твоя непосредственность до да безумия дорого стоит. Спустя некоторое время бега в сторону города мы сделали перерыв, чтобы предупредить Форд о нашем приближении. г й б е и л ь Маргариты, земля и бетоном сильно п о д о р в а л а экономику. Все же дама была очень и очень и еще раз очень плотно связана со многими процессами. Инфо не й так быстро утекла? – удивился г и к Ее щ е бы. После случая с сектантами она приняла меры безопасности, даже меня вывела на общение. Поэтому многие в курсе трагедии. И знаете что, господа? Дахака сделал многозначительную паузу, поочередно о смотрев нас, натягивая интригу настолько, насколько позволяла ему ситуация. Нам плевать. Их суета никоим образом не коснется нас. д е л я ш ь имущество? Ты задумал захапать все ее труды? г и к к моему удивлению был красноречив. Естественно. Больше того, я уже начал делать это свое темное дело. Хочешь забрать часть? Нет, спасибо. Лишняя головная боль мне ни к чему. Но изря. А разве так можно? – спросил я, не понимая, каким образом Дахака хочет заполучить имущество Маргариты. Конечно можно. Мне достаточно просто прийти и сказать, что все теперь принадлежит мне. Никто не посмеет идти против слова сильнейшего из ранга. Тем более я в ее делах немного шарю. А потянешь? е х и д н о спросил Гиг. Естественно, нет. Дахака заразительно засмеялся после сказанного. Но именно для этого и существуют замы, директора и другие лица, что давно работают и по сути правят проектами. Основной персонал остается прежним, руководство меняется, а новые боссы лишь курируют основное направление. Я не собираюсь расформировать отделы и выкидывать в мусорку труд Маргариты и тех, кто на нее работал, просто занимая ее место. Основная проблема вникнуть в дело. Дальше будет попроще. Насколько пропадешь из жизни? Неделька-две, в зависимости от обстоятельств. Но вы не переживайте. На сегодня и завтра я в вашем распоряжении. Мы все успеем. О, ответили наконец-то. Дахак отвлекся на браслет. Можем отправляться в Форт. Там нас примут. Форт при б а с т о н е б л о к а д а принял нас как важных персон. Прежде чем отправляться в город. Дахака решил созвать всех командиров и что-то с них спросить. Я хотел было т с и д е т ь с я в стороне, но меня не отпустили, объяснив это необходимостью личного присутствия главной п р и ч и н ы сбора. Итак, господа стражи, Дахака восседал во главе стола и зверем смотрел на командиров форта. И судя по присутствию главы бастиона, он заранее вызвал его в форт. Да, До сдошла информация о гибели черной жрицы. Как ее, Анафима, н а Джона, и вы как преданные псы бросились за ним. гоняя его словно проблемного мутанта по всем мертвым землям приказы госпожи обсуждению не подлежат заявил один из командиров и тут же лишился головы она не просто взорвалась она испарилась в одно мгновение только расслабленное тело с тихим ш о р о г о м с п о л з л о под стол покойник был прав обсуждения не подлежат однако о чем гласит шестая часть двенадцатого пункта кодекса бастиона который лично заверила черная жрица молчите я сам скажу Цитирую: если гибель автора приказа Анафемы происходит тот же час после приказа, необходимо провести обязательный ряд следственных действий до выяснения всех подробностей. Подозреваемых необходимо заключить под стражу д о в е р д и к т а совета бастионов и главы города. Дахак обвел командиров б а с т и о н а тяжелым взглядом. п о в е д а й т е мне, уважаемые господа, почему вместо исполнения обязательных процедур было назначено решение о ликвидации. Повисшая тишина в помещении звучала как немой приговор. Все присутствующие понимали, что дахака никого не станет жалеть и, что бы они ни сказали, конец предсказуем. По этой причине все и молчали. Хорошо, вот вам конкурс. Самая правдоподобная версия ответа сохранить жизнь, а? Давайте, я весь в ожидании. Просто убей, чего глумиться, сказал один из командиров, откидываясь на спинку кресла. Он по всей видимости уже смирился со своей судьбой. Да и честно говоря, я о б а с с у ж д а л точно так же. С Дахакой никто из присутствующих справиться не состоянии. Даже боя и того дать не могут. Трепыхаться, только воздух, зря сотрясать. Дахака, произнес я выходя вперед. Думаю, они уже поняли свою ошибку. Незачем забирать их жизни. Хочешь сказать, что ликвидация двух мирных изгнанников и возможное приручение мутанта меньше потери, чем жизни этих штабных крыс? Я так не думаю, Джон. Когда Дахака договорил. Командир, что смирился со смертью, рассыпался на множество разрезанных кусков. Как прошла атака, я углядеть не успел. Хватит, это уже не смешно. Мне казалось, что только я способен остановить Дахаку. Тем более он из-за меня устроил тут закрытую казнь. А никто тут и не смеется, Джон. это не основная причина. Эти олухи пошли против приказа Маргариты, только узнав о ее смерти, забыли свое место и свой долг как стражи. К слову, они же напали на тебя, гражданского. Гражданского? Не понял я его слов. э р н а д ж о н Любой с ранг имеет право снимать с должности стражей ниже их самих п о р а н ж и р о в а н и ю Что и провернула с тобой Маргарита. Однако черная жрица с п е р в а должна была получить моё разрешение на твоё изгнание, чего не сделала. в Следствие этого, её последнее решение не имело силы, а значит ты оставался гражданским пробуждённым. К этому можно добавить твой статус моего друга. А что означает, если у тебя в друзьях есть С-ранг? В твоем случае два. Даха кивнул, указывая головой на Гика. Я под вашей защитой? Привилегированная персона – это все равно, что нанять пробужденного в ы с ш е г о р а н г а в качестве телохранителя. Караваны, курсирующие с заданиями от лица города, или перевозящие стратегически важные объекты, обычно имеют при себе одного-двух стражей С-ранга. Также производства под к у р и р о в а н и е м пробужденного в ы с ш е г о р а н г а приобретают его защиту. Это то, что нужно учитывать, если недоброжелатели задумают подрывать чужую деятельность, они должны быть готовы, что к ним придет страж с ранга, против которого законы мало эффективны. Именно. И вот эти господа джон решили тебя прихлопнуть по тихому. Причем заметь, именно когда большие дяди отсутствовали. И что? Ты предлагаешь мне их простить? Один из командиров с о р в а л с я с места и в то же мгновение окрасил одну из стен своей кровью. Бедолаги снесло половину тела, оставшиеся двое, следуя примеру покойника, тоже бросились бежать, но упали мертвыми со страшными ранами на телах. Все произошло слишком быстро, а ведь командиры были далеко не слабыми пробужденными. Джон, и м е я в виду, я устроил эту казнь такой показательной, чтобы ты понял, насколько в некоторой степени ты важен. Обычно я просто убиваю, но вот тот решил поговорить. И что же я вижу? Дахьяка подошел ко мне довольно близко и посмотрел с разочарованием. Я увидел жалость в твоих глазах. Ты их пожалел. Ты решил простить тех, кто хотел тебя убить. Глупо, произнес Гик, качая головой. Вот даже это воплощение пацифизма согласно с моими действиями. Один ты тут играешь милости о г о государя. На фига! Видимо, я по-прежнему слишком мягок. Впредь буду более жестким. Попытался оправдаться я. Но мои слова вызвали ехидную улыбку у Дахаки. В самом деле, тогда давай сходим в одно интересное место. Там и покажешь, насколько ты черствый хлебушек. Покинув помещение, Дахака довольно грубым голосом приказал дежурным стражам убрать мусор, даже дал добро задействовать спецсредства. Что это за средства, я так и не понял, но пробужденному Эсранга п е р е ч и т т ь не стали. Мы же направились во двор, где сели в машину и покинули форт. Ехали быстро. Транспорт в ё л гик, и это было страшно. Я даже не представлял, что можно так быстро ехать. Казалось, машина выжимала из себя все, на что была способна, и ей было абсолютно пофиг на инерцию. У стены нас приняли без вопросов, разве что на меня смотрели с некоторым подозрением, ведь я числился как рейдер. Что делает подобный человек в присутствии двух сильнейших стражей? Им непонятно. В любом случае, мы без проблем проехали ворота в стене, направившись прямиком к б а с т и о н у блокада. Дахака всю дорогу не желал отвечать на вопросы и только улыбался. Не д о е з ж а я до ворот бастиона, г и к остановил машину, и мы пошли пешком. Дахака вызвал кого-то через браслет, и когда ответили, начал говорить: "Я у ворот. Открывайте или снесу их. Тридцать шагов. Двадцать девять. Двадцать восемь. Энергичнее там, а то у меня скверное настроение. Двадцать пять. Связь оборвалась, но Дахака продолжил идти и произносить слух количество оставшихся шагов. К моему удивлению ворота открыли уже через пару секунд. А нас встречал заместитель бастиона, вместе с ним присутствовали Эскулап и секатор. Ты, Дахака, указал на заместителя главы бастиона. Веди нас подпольное логово. Там же все в сборе, верно? Извините, но я не понимаю, о чем речь. Кого ты хочешь обмануть? А, впрочем, не важно. Дахака оказался за спиной заместителя главы, который уже начал падать со сломанной шеей. Дальше я сам. Пару минут я вас позову. С этими словами он исчез. Джон, что происходит? Ко мне подошел Сикатор. Я не знаю. Уже перестал что-либо понимать. Мне нечего было ему сказать. Слишком много всего произошло, и объяснить парой слов всю ситуацию довольно сложно. п о л а г а ю твоя жизнь в шкуре Рейдера отменяется, сказал Сикатор. У нас тут спросили про тебя, грубо спросили. Я же предупреждал, что черная жрица не та, с которой можно играть. Говорил же, говорил. Все шло хорошо до ультиматума шепота магии. Это он причина ее злобы, оправдал я девушку и действительно в это верил. Думаю, не з а с т а в и телепат ее работать на себя, она бы по-прежнему осталась ко мне добра. В самом деле, Эскулап усмехнулся. Ты все это время витал во влажных мечтах или действительно б л а ж е н е н Нет, не думаю. Влюбленного глупца не переубедить. Так ты тогда говорил. Сека т о р т ы л ь н о й стороной ладони слегка ударил Эскулапа по плечу. Похоже, это тот случай. Я блокировал магию Марго, и ее сожрали мутанты, которых она приманила на меня, сказал я, после чего вздохнул, понимая, что совершил нечто ужасное. Вытянувшиеся лица секатора э с к у л а п а стали подтверждением деяния, заслуживающего презрения. Джон! Откуда-то сверху упал Сид и сразу же подскочил ко мне. Секатор со с к у л а п о м даже отошли на шаг назад от напора парня. Он просто светился от радости. тогда как сам выглядел словно побитая собака, весь изранен, в п о р в а н н о й одежде, пропитанный потом и кровью, сильно истощен. по всему видно, что допрашивали его с пристрастием. А меня прикинь, пытали, как предателя ч е л о в е ч е с т в а пытали и допрашивали. Но я тебя не сдал. Эти и д и о т ы даже слушать ничего не хотели, хотя все записи наших разговоров были у них на руках. Думали я что-то знаю, а на самом деле сам же знаешь, нет. Погоди, то есть ты только сейчас выбрался? Руки и ноги парня дрожали. Он похожен а о дном, э н т у з и а з м е стоит. Да, точно. Мне сказали привести тебя туда, где я сидел. Какой-то из ранговый в л е т е л в пыточную, всех полочей по стенам в одно мгновение расплескал и приказал мне дойти к воротам за Джоном. Я сперва не поверил, но тут же побежал выполнять приказ. Страшный он. Ты на себя погляди, м е р т в я к болтливый. Дахака уже стоял за его спиной. Сид дернулся в испуге, но развернуться ему не дал удар по голове, который свалил парня на землю б е с ч у в с т в е н н о й куклой. Давно я таких б а л а б о л о в не встречал. Нравятся мне они. С ними можно сотками болтать. А когда встречаются несколько подобных персонажей, это лучше всякого консилиума. Да. Ты появился раньше, чем должен был. Или планы изменились? Нет, все по плану. Просто энергию берег. Остальное на тебе. А мы пойдем вниз. Будешь должен. Все-таки мне лень. Еще один. Возмутился Дахака. Чего вы постоянно меня на с л а б о берете? Я что, один тут миссионер? Ты один полон энтузиазма, остальные из подпалки трудятся, поэтому страдай. Так будет честно. Тьфу на тебя. Ну ладно. Вы трое за мной, приказал Дахака, указывая на меня, а также и на секатора с эскулапом. Без меня, заявил секатор, уходя в другую сторону и таща за собой бессознательное тело Сида. И за меня выпей, старик. Только и сказал Дахака, на что секатор поднял руку, показывая, что услышал его. Мы шли довольно долго. коридорами на самый верх, где находился кабинет главы. Кадеты смотрели на нас с ужасом. Не все, в основном молодые. Однако Даха ко всем своим видом выражал враждебность, намерение убивать и та жажда крови, которую он испускал, их сильно пугало. Некоторые даже в обморок падали. И ведь это даже не прямое намерение, а косвенное. Само собой я его не ощущал, а э с к о л а п скорее всего, просто привык. И все же, по моему мнению, мы сейчас перегибаем палку. Ликвидация глав бастиона – это не то, что можно так просто спустить на тормозах. Даже если у Дахаки есть план, мне было неясно, что творится в его голове. Такими действиями можно натравить на себя весь город, а то и несколько. Пусть он и сильнейший у нас, ему не осилить сражение с пятеркой стражей Сранга. Кабинет главы бастиона был оборудован скрытой шахтой лифта. Нам пришлось тупо прыгать вниз, так как сам лифт был варварски разломан. Дахака. И сколап шагнули в пропасть, тогда как я спускался о т ц а к и в а я от стен, чтобы минимизировать ущерб от падения. Подземелье бастиона напоминало древние пещеры, оборудованные для побега: ровный пол, свая и свет. Но и следы прошедшего боя, а точнее бойни, разорванные в клочья трупы, словно каждый из них подорвал себя взрывчаткой. Смотря на все это, я не понимал, отчего Дахака поступил с ними так жестоко, хотя и догадывался о причинах. Мы пришли. Смотри, Джон, произнес Дахака и сехидной усмешкой показал помещение, заполненное всякого рода средствами пыток, и на всех из них были люди. Сходу понятно, что каждого из пленников буквально только что приковали к орудиям. Не хватает лишь палача, который начнет с в о ё темное дело. Что ты задумал? Мне не нравились собственные подозрения насчет Дахаки. Ты правильно все понял. Эти люди уже давно действуют против уставов города и ассоциации стражей. Этот бастион и еще несколько имеют второе дно для проведения противозаконных действий: пытки, убийства, грабежи, шантаж и много чего еще. Прямо таки диво даюсь, от чего их так долго не могли разоблачить. И когда ты об этом узнал? – спросил я, поражаясь бесчеловечности стражей. Пару дней назад, когда общался с Маргаритой, барышня использовала эту темную сторону в некоторых своих д е л и ш к а х Весьма полезные человечки, если и с п о л ь з у ю т их правильно. Сам понимаешь, некие задачи не обходятся без жестких мер, и вот такие методы самое то. Понятно? А я для чего здесь? Ты, мой дорогой друг, примешь на себя роль п а л а ч а Иди и замучи всех этих мерзавцев до смерти. Учти, они должны подохнуть в страшных муках, и никак иначе. Отказываюсь, ответил я твердо. Мне определенно отвратительно заниматься этим. У тебя нет выбора, либо так. Либо ты останешься мягким пирожочком, которым каждый будет помыкать, как захочет. Все эти люди заслужили такой конец, и будет очень хорошо, если их жизни помогут тебе укрепить собственный дух. Этот метод отвратителен. Одобряю. п Уская строит о т к р о в а в у ю баню. Я сказал, что не стану э т и м заниматься. Крикнул я в воздух и направился на выход, но был остановлен в с п л ы в и м сообщением от системы. Принудительное задание. Лишите жизни всех пленных в пыточной, проведя их через муки страдания. Станьте тем, кто восстановит справедливость и принесет воздаяние за всех жертв. Количество пленных шестнадцать из ш е с т н а г р а д а за успех. Усиление пространственной техники. Штраф за ковал. Смерть. Это что за шутки? Какого мутанта я должен этим заниматься? Потому что я так сказал, и это не шутки, д ж о н Напротив меня появился р человек с седыми волосами и в доспехах. Его у смешка заставляла спину покрываться холодным потом, а еще глаза – они словно в душу смотрели, прямо как морда порождения магии, практически один в один. Разве что там был монстр, а тут вполне себе обычные человеческие глаза. Почему я? Что во мне такого особенного? Первый раз я вижу шепот магии в живую. До этого он проявлял свой образ только в качестве иллюзии или наваждения. Если хочешь, чтобы твой мир жил, делай, что говорю. Решишь сдохнуть, я сотру его и начну с того, что накрою города магическим кругом страха, с постепенно усиливающимся эффектом. Представь себе, как у твоей семьи, как у твоей сестры начинает подниматься животный ужас, мучая хрупкое сознание маленькой девочки. В итоге она потеряет себя, ее поглотит безумие и... Меня захлестнула ярость. Я не знаю, что произошло, но в следующий момент картинка в моих глазах изменилась. Стены п о д з е м е л ь я исчезли. сменившись горящими руинами, боль, невероятная слабость тела и усмехающиеся рожи шепотом магии прямо перед моим лицом. Больше двадцати процентов от основной силы, довольно неплохо, произнес он, отходя на пару шагов назад. С трудом осознавая себя, я пытался понять, что только что со мной произошло. Понятное дело, я снова воспользовался частью могущества Защитника Вида, и это высосало все мои силы. Так это и есть тот самый защитник. Занятный экземпляр. Тебе не больно? В поле зрения появился человек, словно воплощение чистоплотности. Костюм белого цвета, аккуратно уложенные белоснежные волосы до плеч и идеальная кожа без каких-либо дефектов. А должно было быть больно? Нет. е м у еще расти и расти, чтобы хоть как-то навредить мне. Хотя чего это я? Какой навредить? Ты смеешься, ч т о л и Аватар есть аватар. е м у можно навредить. Вопрос в другом, как оправдываться теперь будешь за бардак в доме? Она тебя живьем сожрет. Не переживай, просто переедем. Мне да ей уже п р и т и местная обстановка. А люди? А что люди? Может быть, ты не заметил, но бы целый город разнесли. в е с ь понимаешь, вместе со всеми жителями. н а м е к а е ш ь что те четверо могут зашевелиться? Не могут зашевелиться, а точно п о ч у ю т неладное. Ну и пи... слушай, они вселировно. Лучше гляди, как щенок ч растет. Еще немного и матерым станет. Всего-то и нужно подождать. Эти игры в творца весьма скучное занятие, не находишь? Если закрыть цикл заранее, будет неинтересно начинать новый. А теперь уйди. Я уже отсюда чувствую, насколько она недовольна. Это должно быть забавным, и я не хочу, чтобы твои хитные словечки с т о й н ы м смыслом испортили мои идеально сложные оправдания. Но-но, она же сама в эту игру играет. Зачем превращать все в фарс? Потому что так интересно. Человек в белом хмыкнул и ушел, а шепот магии посмотрел на меня. Я попытался сфокусировать на нем взгляд, но из-за слабости общего состояния приходилось постоянно начинать сначала после каждого моргания. Ты неплохо себя показал, но вы, мое условие остается прежним. п ы т а я мерзавцев, пытаясь той же яростью, с какой разрушил этот город, пытаясь ранить меня и похоронив подруинами его жителей. Вот тебе, кстати, еще одна мотивация. д да о растешь со своих двадцати процентов до полной сотни, и я отдам тебе бой. н у а теперь тебе пора обратно. И, кстати, называй меня Сайеркан. А то шепот магии или телепат ужасто чертело слышать. С этими словами картинка в моих глазах изменилась, и я снова оказался в подземелье. О, а вот и пропажа. Ну что, порвал за это тому куску шантажиста? Техника исцеления мгновенно привела меня в порядок, а вместе с этим мое тело скрутило судорога. Я снова чувствовал боль и неудобство. Проверив свой статус, убедился, что есть проблемы в суставах и мышцах. Дикое перенапряжение. Теперь только длительный отдых поможет. Тело тупо устало бороться за жизнь. Ага, значит нет. А что помешало? Он настолько силен? Безумно силен. Ну, того стоило ожидать. Чего еще было? Я понял. Что на наводящие вопросы Дахаки отвечать не нужно, достаточно быть честным самим собой, и он сам все для себя узнает. Однако сейчас мне хотелось, чтобы он не донимал меня. Значит, произошло что-то изряда вон. Ага. Хочешь побыть один? Да. Оставьте меня ненадолго. Я скоро поднимусь. Став направился в пыточную. М да, переклинило его сильно. Донёсся до меня голос Дахаки. Возможно, теперь эта экзекуция и не нужна вовсе. А ты как считаешь? Я их не слушал, просто взял со стола прут и закинул его конец в раскаленную печь, после чего подошел к ближайшему пленному. Он лежал на столе, который был усеян острыми шипами. Только тело пробужденного не позволяло им проткнуть плоть. Ты будешь первым. Безэмоционально произнес я. Сейчас все мои мысли были заняты Сайраканом и его ультиматумом. Теперь я понимал чувства Маргариты, прекрасно понимал. В о дворбастиона я вышел только утром, вышел с выполненным заданием от системы, полностью облепленный кровью пленников, которых пытал, и с наградой в системном окне. Техника пространственного хранилища, магический круг, который позволяет заключать любую вещь в новое системное окно, и пусть это невероятная возможность, мне было плевать на нее. Я хотел сейчас просто побыть один и отдохнуть от всех.